Эпилог 2. Сергей. «Накидываться хорош?» — торможу я руку Алексея со стопкой. «Мадам», — обращаюсь к девушке, сидящей рядом с другом, «не могли бы вы сходить к ведущему и попросите сделать звук немного потише?» «Конечно», — обескураженно кивает и поднимается, освобождая мне стул, провожая ее взглядом. «Я не понял», — стискиваю плечо Лёхи. «Где твоя женщина?» И почему рядом с тобой вместо нее тусуются какие-то... Б... Проглатываю окончание слова. Это дочь председателя комитета жилищного строительства. Хмыкает он мне в ответ. Ну, конечно, фыркаю. Это все объясняет. Ты охренел? Нет, качает головой. Просто замахался. Все мимо. Ты понимаешь, мужик? Он грустно смеется. Я не хочу с Аней просто спать. О. -о, -о качают головой. «Мне, конечно, уже год, это понятно. Но я даже боюсь спрашивать, что снова случилось». «Мужики». К нам со спины подходит взвинченный Саид. Оборачивается. По его глазам я понимаю, что случилось что-то серьезное. «Выйдем», — выдыхает коротко. «У нас гости». Алексей трезвеет прямо на глазах. «Что случилось?» «Только вот сейчас спокойно, мужики». Как-то очень подозрительно вкратчиво, говорит Саид. «Я обвожу зал». «Где Соня?» — хрипнет голос. «Пошли!» — кивает Саид. Мы молча поднимаемся на второй этаж, доходим до кабинета директора и открываем дверь, замирая. «Какая делегация!» На столе вальяжно закинув ноги на стол, сидит мужик чуть старше нас. «Веллер». Он опускает ноги со стола, и врезается в нас борзым взглядом. «Дмитрий Валентинович Веллер. Я вижу, что вам приятно познакомиться». «У этой гниды был сын?» спрашивает тихо. «Выходит, что так», — рычит Саид. «Даже я был не в курсе». «Да, так бывает», — хмыкает мужик. Молча заходим и закрываем дверь. Меня начинает накрывать пониманием происходящей жести. Я делаю несколько широких шагов и опираюсь кулаками на стол. Двое мужиков по обе стороны от Веллера кладут руки под пиджаки. Суки! Хочется сплюнуть. И так понятно, что у всех стволы. Как ты сюда прошел? Шеплю, глядя ему в глаза. Меня пропустили. Ехидно улыбается он. Ваша охрана, оказывается, бережет ваши чувства больше, чем безопасность. Где моя жена? Рявкаю печатывая кулаки в стол. «О, как за сучек своих трепыхается!» издевательски кивает своему охраннику Веллер. «Я сейчас башку тебе размажу!» слышу справа от себя совершенно безумный голос Лехи и щелчок затвора. Охрана моментально направляет на нас в ответ два ствола. «Спокойно!» психично мурлычет Веллер. Девочки немного на машине покатаются, им ничего не угрожает, если вы будете вести себя хорошо и разумно. Дай нам с ними поговорить. Хриплю. Сначала это. Он швыряет нам по столу папку. Ознакомьтесь, подпишите. Пришел говно за отцом своим подбирать. Саид перехватывает папку первым. Я тебя предупреждаю. Если с головы женщину упадёт хоть волос, я лично тебя убью. А машинка может, например, случайно упасть с моста. Это гнида берет шариковую ручку и кидает на пол. Плюх! И нету машинки. У меня мутнеет перед глазами. Страшно до тошноты, потому что там в машине не только девочки, там мой сын. Говори расклад. Забираю у Саида папку и открываю на первой странице. А ты читай. Кивает Веллер на папку. Там все подробно. Подпишите. Верну тело к целыми. Тяжело опускаюсь на стул. Ну, в общем, даже не обязательно читать, чтобы узнать предмет спора. Земля и торговый центр. Нужны наши с Алексеем и обе подписи. Одна ничего не значит. У нас есть несколько вариаций документов о смене владельца, оформленных задним числом. Серега, наклоняется к моему уху, Саид, тени время. Мы ищем, не могли далеко уйти. «Как так вообще вышло?» — перехватывает его залацканный пиджака Алексей. «Куда смотрели твои шавки?» «Не гони, Лёха!» — качает он головой. «Все парни были на постах. Тачки только гостевые заезжали на территорию. Кто-то помог?» «Прости!» — выдыхает Алексей, отодвигает себе стул и садится напротив меня. Мы смотрим друг другу в глаза. Тут понятно все без слов. Потом... Спрячем девочек и размажем до конца гнилое семейство. «Какие здесь есть еще выходы?» — рявкает идти на директора ресторана, который все время нашего разговора немой ветошью сидит в углу между шкафов. «Главный», — подает он голос, «и разгрузочный для поставщиков. Там же запасной. Есть шанс, что девочки в здании доходят до меня. А вот только условия могут быть совсем не теми, о которых говорит Веллер». «Я подписываю», — забирает себе документы Алексей и ставит росчерк. «Теперь мы хотим услышать женщин. Мы должны знать, что с ними все в порядке». «Или...» — агрессивно тяжелеет его голос. «Ты не выйдешь отсюда». Я понимаю, что Алексей тянет время, тоже рассчитывая на то, что ребята Саида справятся и найдут девочек. «Хорошо», — поджимает губы Виллер. «Звонок будет. Ждите». Мы молчим. На стене раздражающе тикают часы. Из банкетного зала слышится музыка в перемешку со смехом и брехней тамады Неожиданно мои глаза ловят странное красное мерцание в освещении. Я ищу его источник и натыкаюсь на пульт со схемами и лампочками. Незримо атмосфера в кабинете становится нервнее, и я понимаю, что мигает пульт не просто так. Что это? Перевожу глаза на директора ресторана. Пожарная сигнализация, отзывается тот. И в следующее мгновение мои уши взрывает сиреной оповещение об эвакуации. Они там, Серега, на пол рявкает Саид, падая под столешницу. Над головой свистят пять выстрелов. Я впервые в жизни молюсь, чтобы мы сейчас не погречились, и девочкам ничего не угрожало. Какая, млять, свадьба без драки? Слышу я, нарочито спокойный голос Саида. Поднимаюсь, парни вдвоем держат на прицеле веллера. Двое его охранников на полу. По звукам тошноты со стороны угла, в котором сидит директор ресторана, я понимаю, что огнестрело у нас в яблочко. В кабинет врывается глеб и еще несколько наших парней. Отключают сигнализацию. Что это за помещение? Оживаю я. «Подсобка на первом», — отзывается Глеб, — возле котельной. Мы с Алексеем срываемся из кабинета. Лестница, коридор, уши рубят пульсом. «Где, млец, она?» — психует Алексей. В конце коридора видим, что парни Глеба вскрывают дверь. Секунды до места просто выпадают из моего сознания. Мы распихиваем парней практически с кулаками и первыми влетаем в помещение. Сережа, ты только не ругайся», — выдаёт моя жена. «Мы мою фату спалили». «Капец!» Я ложусь спиной на дверной косяк, переводя дыхание. «С ними всё хорошо». «Быстро слезла оттуда», — рявкает Алексей на Аню, стоящую на столе под датчиком пожарной сигнализации. Подходит к ней уверенным шагом и, шипя, заваливает себе на плечо. Сережа. Ко мне подлетает Соня. Останови его, Аня должна уехать с нами и... Осекается, обводя глазами мой внешний вид, и беспокойное оживление за спиной. Зачем нас закрыли? Что-то случилось? – спрашивает испуганным шепотом. Нет, мотаю головой. Иди ко мне. Ласкаясь щетиной в обе ее щечки, вдыхаю запах за ушком, стискивая в объятиях, врезаясь поцелуем в губки. Сережа, Соня пугается напора. Ты чего? У меня пять минут назад чуть не забрали самое дорогое, шепчу ей. Это всего лишь деньги, Сережа, качает она головой, до конца не понимая. Их всегда можно заработать. Ты права, родная. Я целую ее макушку, не собираясь посвящать в подробности. Я обещал, что взрослеть она будет медленно.